Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба на Насферату Ктулху и Ко. Рука дрогнула, и нож соскользнул с головки сыра, когда в комнате закричали. Я выдохнул, радуясь, что не отхватил себе полпальца с испуга и пошел в гостиную. Маша сидела с ногами на диване, бледная, и смотрела на упавший альбом на полу. На развороте арт из компьютерной игры. Что это такое? Маша была не на шутку испуганна. я не видел ее такой ни разу за все время нашей дружбы, даже когда хотя об этом и расскажу вам как-нибудь потом. Это бэкхест из шведской мифологии. Такая разновидность водяного, который утаскивал зазевавшихся путников. А почему он с руками? Это арт из компьютерной игры. Там его изобразили как человека с лошадиной головой. Что случилось-то? Тебя так напугала картинка? Я видела нечто подобное. Я не хочу слушать таких историй. Растягиваю губы в улыбку. Ты бывала в Швеции? Я не хочу слышать ничего про... Нет. Я видела нечто подобное в Самаре. Правда, оно выглядело очень похоже на человека с лошадиной головой. «Ты никогда не слышал про бледную лошадь?» «Да. Нет. А чего это такое?» Я в тот день чувствовала себя не очень. Было лето, самая жара, а к вечеру мы со Славой очень сильно поругались. Он уже начал пить и тогда собрался идти за пивом. А я понимала, что поход за пивом закончится очередным запоем, а скандал, который он мне устроил, только повод, чтобы напиться. В итоге он демонстративно накинул рубашку и ушел, а я ушла в дальнюю комнату, поплакала и задремала. Свекровь была в гостях, так что получается, что в квартире я была одна. Времени прошло достаточно много. Уже начало темнеть, когда я почувствовала, что дохнула холодом. Резко, неестественно, как будто включили кондиционер. Ноги моментально замерзли. Я подумала еще, что все это нервное, и проснулась окончательно. Протянула руку, попыталась нащупать пульт от телевизора и обмерла. Краем глаза я увидела, что в комнате кто-то стоит. Я очень осторожно повернула голову, медленно, стараясь не выдавать себя, и увидела, что большая фигура в черном стоит ко мне спиной. Там, напротив кровати, стоял такой большой шкаф под потолок, и вот он открыл антресоли и что-то там ищет. И точно не Слава. Выше гораздо. Моя первая мысль была – вор. Ты меня знаешь, наверное, я опять поступила не очень адекватно. Начала думать, что есть тяжелого или острого рядом на тумбочке, чтобы можно было схватить в руку и его сзади по голове. И пока лежала, до меня дошло, что это очень странный вор. Мы на шестом этаже, не на последнем. Взломать дверь у него вряд ли бы вышло, так чтобы соседи не услышали. Еще. В комнате стало совсем холодно. Меня трясло не только от страха. Ноги начало сводить. Я вся тряслась. Ничего тяжелого не было, и я не придумала ничего лучше, как потихоньку отползти на край кровати, вскочить и... Он в этот момент обернулся. Я, наверное, никогда в жизни так не орала, как тогда. Очень высокий... Там потолки три с лишним. Так вот, был реально вровень с потолком. Черный, да еще и горбатый. Он не в полный рост стоял. Я в этой полутьме хорошо разглядела только морду. Вытянутую, с ноздрями, очень похожую на лошадиную. И глаза. Огромные, чернее черного, на бледном. Почему я побежала на кухню? Я не знаю, у меня в голове помутилась от страха, очнулась уже там, в руке нож, правда свет включила, видимо рефлекторно. И вот представь, пустая квартира, я одна на кухне с ножом в руках, меня колотит и полная тишина, вообще полнейшая. Я сидела, сидела, немного успокоилась и говорю сама себе, приснилась. И никого, конечно, там нет. Тем более в маске лошади. Только я это проговорила, как в коридоре раздались шаги. Он шел совершенно не таясь ко мне на кухню. А я примерзла к полу и только повторяла про себя. Мне это кажется. Мне это кажется. Это соседи ходят. Не может такого быть. Вначале я увидела руку. Он взялся за стену. Длиннющие и пальцы, как щупальца. Таких у людей не бывает. С черными когтями. А потом выглянул из-за угла. Мне в тот момент как будто кто-то сказал «Не смотри на него». А я не смогла. Высунулась морда. Правда, очень похожая на лошадь. И глаза. Там подал свет. Я уже проснулась и видела отчетливо. Огромные полностью черные глаза, как провалы, не отражавшие свет. И выглянул он почти под самым потолком, чуть и не задевая его. Так выглянул, и знаешь, можешь смеяться, но мне показалось, что он был крайне удивлен. Понимаешь, удивился, что я его вижу, и поэтому пошел посмотреть. Посмотрел и спрятался опять. А что я? Я закрыла глаза и начала делать то, что сделал бы любой человек на моем месте, попробовала начать молиться. Только в голове вообще было пусто. Я не могла подумать ни о чем другом, кроме как о том, что за поворотом коридора стоит трехметровая хрень с мордой лошади и ждет, пока я встану и выйду к нему. И тут вдруг меня взяло зло. Я разозлилась и громко, так и отчетливо закричала. Тебя вообще тут нет. Ой-ой, я тогда зря это сделала, потому что он разозлился в ответ. Сделалось так холодно, что у меня пар изо рта пошел, понимаешь? Внутри квартиры пошел пар, а я всей кожей ощутила, даже не знаю, как тебе описать. Волну ненависти. Он меня ненавидел, и на меня накатил страх. Причем такой, что я снова перестала соображать, заметалась по кухне, что-то перевернула и услышала, как он потопал обратно в комнату. Тяжеленные шаги, я отчетливо услышала, как в комнате что-то упало. То есть он был на самом деле реальный, материальный, воплощенный, называй как хочешь. Я выскочила в коридор, бросилась к двери и поняла, что никуда из квартиры не выйду. Там дверь была, как у тебя, без собачки, открывалась изнутри ключом, а мои ключи были в сумочке, а сумочка осталась в комнате, где сейчас бесновался вот он. Я в панике обернулась и увидела в проеме черноту и шевеляющуюся бледную руку. Я снова закричала, потом неделю, наверное, не разговаривала почти, сорвала горло, его. я не сплю. Я не пьяная, не под наркотиками. Сижу в большой комнате, а свекровь стала к тому моменту очень набожным человеком, поэтому вся стена в гостиной была в иконах. Так вот, сижу я в углу под этими иконами и что-то прижимаю к себе. На стенке тоже стояли иконы. Я в панике схватила маленькую с Божьей Матерью. Прижимаю ее к себе и слышу, как он злится. Чувствую, как он злится и топает в коридоре. Топая так, чтобы я слышала. «Господи, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне! Я не умею молиться, я не знаю как. У меня в квартире демон!» И тут же он, нарочито топая, пошел к гостиной. Я заревела, закрыла глаза и молилась. Просила, чтобы он ушел, потому что вдруг поняла, что если сейчас вот это зайдет в комнату, и я его увижу еще раз то всё, как минимум, я окажусь в дурдоме, а, скорее всего, у меня бы сердце остановилось. И некуда бежать. Даже если бы входная дверь была открыта, между ней и мной вот это. И можешь мне верить, можешь не верить, но я почувствовала, что меня услышали. От иконы пошло тепло, а этот топтался у входа, Я видела его тень под дверью гостиной, но войти явно не мог, и от этого бесился еще больше. А потом он стукнул кулаком в дверь и ушел. Где-то через полчаса вернулся Слава вместе со свекровью, а тут я в углу с иконой ничего не соображаю, слезы рекой. Слава пытался забрать у меня икону, а я вцепилась мертвой хваткой и, наконец, смогла сказать, что он в квартире, в спальне. Слава бросился проверять, включил везде свет. Естественно, никого кроме меня не оказалось, только разгромленная кухня, но это понятно, что я паниковала. Но в комнате... Я не могла достать с пола антресоли на этом проклятом шкафе. Слишком высоко. Слава, кстати, тоже, только с табуретки. Так вот, они были открыты, а все вещи, которые были внутри, валялись на полу. Кстати, соседи мои крики слышали, как и топот. Помню, в дверь тогда позвонили. Слава вышла, свекровь моя смотрела так странно все время. Словно что-то хотела сказать, но тогда промолчала. Потом Слава вернулся и заорал, что я ебнулась, что позорю его перед соседями. А я тогда закричала «Да я вам клянусь, он тут был!» И одновременно все лампочки в люстрах лопаются. С таким треском, как хлопушки. И у меня истерика по новой. Я успокоилась только часа через три. Так вот, про соседей. Соседи по этажу слышали крики, поэтому, когда мы и вернулись... Коля сосед стоял на площадке и собирался вызывать полицию. Это он звонил в дверь. Слава потом как-то договорился, а дня через три я встретила в подъезде соседку снизу. Она спросила, кто у нас так сильно топает, словно копытами. Потом я еще неделю боялась просто находиться в квартире. Мне постоянно мерещился именно этот стук. Шаги, особенно ночью, причем когда спали вместе со Славой. И мне казалось иногда, что на меня кто-то смотрит. Я рассказала Ленке, сестре. На удивление, она восприняла весь мой рассказ как должное и отмочила в своем репертуаре. «А что же ты в него солью не бросила, раз была на кухне? Зачем солью? Ну, если это был демон, то надо было кидать в него солью. А если бы не подействовало? Ну, значит, это был не демон». «Железная логика, не находишь. Любительница сериалов, блин». «Но ее слова о демоне так засели в моей голове, что получилось вот что. Я тогда работала инструктором в кинезиоцентре на Дмитрово. И к нам приезжал заниматься батюшка. Не из Самары, из деревни, но из какой я тебе уже не скажу, не помню. Откуда-то недалеко. Обычный такой батюшка. все по классике». Борода, полноватый, очень добрый с виду. Занимался он, кстати, в подряснике. Я набралась храбрости, и после занятия, когда он сидел и отдыхал, спросила у него, верит ли он в сверхъестественное. Батюшка так глянул на меня. Потом взял за локоток, отвел в сторону и попросил рассказать все как есть. Я совершенно не собиралась, но рассказала ему все, как тебе сейчас, полностью, без утайки, со всеми подробностями. И вот стою я перед батюшкой, опустив голову. Жду, что он скажет, что я сумасшедшая. А батюшка помолчал, помолчал и спросил. А квартира, я так понимаю, освещенная. Да, и не один раз. В семье есть алкоголики или наркоманы? Вот тут я и села. Я уже говорила. Слава тогда уже начал пить. Хотя что кривить душой, не пить. Допиваться до белой горячки. Запои могли длиться неделями и месяцами. В принципе, хоть ей была совсем молодая, но я понимала, что все это конец. Потому что... Не смотри на меня так, да, я жила с алкоголиком. В общем, батюшка меня припечатал. Он сказал, я себя почувствовала внутри фильма ужасов, если честно. Это демон. Да-да. Простой, обыкновенный ха, демон. И раз он смог появиться вот так отчётливо, да еще двигать предметы, значит, что в доме есть что-то, к чему он привязался. Или кто-то. Обычно это человек, который употребляет наркотики или алкоголик, из тех, что гоняют чертей. Человек, меняющий сознание зельями, все равно, что дом без одной стены». Двери и окна могут быть какими угодно крепкими, но если стены нет, зачем нужны двери? Заходи кто хочешь, делай что хочешь. Я не знаю, что за священник смог такое сказать. Я слышала, что современные батюшки пресекают любые разговоры о демонах, колдунах и прочих магических вещах, заявляя о том, что молиться нужно усерднее. Но тут абсолютно спокойно так, сидя на солнышке, говорил, что, скорее всего, я живу с бесноватым. Не смотри на меня с таким осуждением. Я начала жить со Славой, когда мне было всего семнадцать. Он всегда был хорошим и относился ко мне с любовью. Да и жилось нам, в принципе, неплохо, даже учитывая холодность моей свекрови. Потом... Это потом... Действительно все усугубилось... Он начал пить чаще, и развязка наступила, когда он набросился на меня пьяный и начал душить. Причем всерьез. У меня синяки очень долго не проходили. И душил он меня с таким лицом. Я прожила с этим человеком восемь лет. Я могу поклясться на чем угодно, чем угодно, что это был не он. Лицо изменилось. Оно вытянулось как-то, заострилось... И такая злоба. Я снова ощущала кожей, нутром, что он меня сейчас убьет. Я отбивалась как могла. Спасло меня то, что свекровь была дома. Она выбежала на крики и начала пытаться разжать ему руки. И как выключатель. У Славы лицо снова стало прежним. Он меня отпустил. Отодвинулся и сказал тихо, но отчетливо. «Маня, беги». Свекровь запричитала, «Славик, Славик, что с тобой?» А у него снова резко изменилось лицо и совершенно другой голос. Голос был не его, и мне показалось, что говорили откуда-то сверху. «Я не Слава!» Вот так, кривляясь, посмотрел на меня. Свекровь это тоже видела, потому что мы с ней не сговариваясь к дверям. У него глаза стали огромными, черными полностью, без белков. Отдышались только на улице, и там она мне и признала, что с самого начала мне поверила. Она тоже видела эту чёртову лошадь, когда один раз олегла спать у нас в комнате. Мы со Славой были на даче. Свекровь проснулась от страшного холода. Как она рассказала, у нее руки и ноги одеревенели. А он стоит в ногах, черный, таращит свои огромные глазищи. Я вдруг резко наклонился, схватил ее за плечо и заговорил. «А сына я тебе теперь не отдам». И начал ее трясти. Так она и проснулась. «Как я ушла от славы, ты знаешь. Ты не знаешь, что моя бывшая уже свекровь пыталась с этим бороться». «У нас же дача в одном массиве, мы часто встречаемся, особенно летом. Так вот, один раз мы сели с ней поболтать, и она мне вдруг рассказала, что возила Славика в Заволжский монастырь. И там ему сделалось очень плохо, больше всего похоже было на приступ эпилепсии, и их оттуда попросили. «Не знаю, монахи ли, священник ли, — сказал прямым текстом, что здесь им помочь не могут». «Идите, мол, с Богом!» Пришлось уезжать. А еще я потом слышала рассказы именно про сущность с лошадиной головой. Или о сущностях. О том, что они ходят в дома, где употребляют наркотики, где люди напиваются до белки. О том, что именно их видят люди в ломке. И их могут видеть совершенно обычные люди, если находятся рядом. Что-то ты побледнел. Я, конечно, потому что мне страшно до усрачки, до тошноты. И потому что Маша меня сейчас спросит кое о чем, и мне придется соврать. А ты не слышал про такое? Нет, не слышал. Блин, Манюнь, ты меня напугала до чертиков. Пошли курить. Ба, а чего руки такие холодные? На балкон... На солнышко. Впервые я услышал бледной лошади в далеком детстве. Я проводил в больницах целые месяцы. Мама не желала находиться там со мной, поэтому лет так с пяти я лежал один. С одной стороны, гордясь своей самостоятельностью, со мной, честно, было мало проблем, я был достаточно тихим, себе на уме детём. С другой же, некоторые моменты, с которыми приходилось сталкиваться, были не самыми приятными. Тихая сестра из детской клинической была, пожалуй, самым неприятным. Я не помню, а, скорее всего, никогда не знал, как ее звали, но навсегда запомнил эту молодую, немного сгорбленную белобрысую женщину, очень мало говорившую, особенно в присутствии врачей и родителей. Только кивавшую головой и постоянно смотрящую в пол. И периодически устраивающую настоящий террор юным пациентам. При малейших признаках шалости или неподчинения следовала расправа, максимально изощренная и безжалостная. Наверное, ей доставляло удовольствие издеваться над детьми. Больше вариантов нет никаких. Причем в открытую издеваться она побаивалась, но после отбоев ее смены я один раз даже забаррикадировал дверь шваброй, потому что эта тварь особенно любила выключать свет в палате и стоять в проеме. Просто таращиться на тебя своими рыбьими глазами. Сначала молча. И от этого молчания и нахождения с тобой в закрытом помещении явно недружественно настроенного взрослого уже было страшно. Но она добавляла саспенса. Тихим свистящим шепотом начинала рассказывать потрясающие воображения сказки «На ночь». Прокрасного доктора, который живет в подвалах больницы. Весь комплекс клинической больницы соединен подземными переходами, чтобы пациенты могли, не одеваясь, переходить из корпуса в корпус. Он прячется в закоулках и уносит зазевавшихся детей куда-то в трубы. Прошу ликунов, которые живут под кроватями, а ночью выползают в палаты, чтобы проверить, кто из детей не спит. Про безликих, которые... Много всякой ерунды, которая покажется взрослому чепухой. Но что такое рассказ в темноте для дошкольника конца 80-х? От этой тихушницы одним веселым вечером я и услышал о бледной лошади с длинными человеческими руками, которыми она ощупывает спящих в больницах. Если ты шевельнешься, когда она тебя трогает то тут же окажешься под черным плащом. И что с тобой потом будет, одному господу известно. И вот эту самую лошадь я чего-то боялся больше всего. Спастись старинным детским способом я не мог. Невозможно накрываться с головой, имея проблемы с дыханием. Поэтому оставшиеся дни пребывания в больнице, да и последующие визиты в клиническую превратились в пытку. Очень возможно, что именно из-за этого я до сих пор не люблю ложиться спать и сплю с ночником. Прошло больше 20 лет, когда старый детский кошмар догнал меня. После маминой смерти я метался месяца 4 в каком-то полузабытии и полусне. Мозг пытался как-то скомпенсировать все подробности онка кошмара поэтому просто отказывался работать в полную силу. «Дом. Работа. Успокоительные. Сон. Работа. успокоительный Дом. Сплошная серая пелена, по которой я что-то делал, но сейчас даже не могу вспомнить ни одного дня. До третьего мая, когда мой друг, взяв мою квартиру штурмом, вытащил меня на прогулку и устроил мне головомойку. «Надо продолжать жить, в конце концов. Да, ты пережил кошмар». «Да, это все нелегко, но сколько можно? Ну начни уже что-то делать!» «Что, например?» «Мои однокашники занимаются волонтерством. Давай я тебя с ними познакомлю. Увидишь, что плохо в мире ни одному тебе. Плохо в мире ни одному мне». «Это правда. Эта мысль вдруг ударила мне в голову, пробив наконец Серые. Адекватно ли я поступил в итоге?» «Не знаю до сих пор. Главный врач хосписа тоже не был уверен, глядя на меня, когда я сидел у него в кабинетике, переделанном из жилой комнаты. У вас же нет медицинского образования, я правильно понимаю?» «У меня есть сертификат. Вот, я три года назад прошел сестринские курсы. Умею ставить уколы, капельницы. Вот еще один. Лечебный массаж». «Имею опыт в уходе за лежачими больными. И у вас есть постоянная работа. Зачем вы пришли?» Я набрал в грудь воздуха. «Зачем я пришел туда? Почему именно туда? Я ведь ходил мимо этой неприметной пятиэтажки десятилетиями, буквально в двухстах метрах от моего дома, и никогда не замечал вывески. Не задумывался. Я хочу как-то помочь». Вы можете мне не верить. Вот я взял с собой... Моя мама зимой скончалась от рака. Я не богат. Сделайте небольшое пожертвование. Что вам от моих копеек? Ни тепло, ни холодно, будем откровенны. Но зато у меня есть навыки. Я по натуре сова. Мне очень легко не спать ночью. Поэтому я, например, могу дежурить в ночь с пятницы на субботу. С субботы на воскресенье. Помогать сестрам. Плюс я... «Мне не будет так жутко, как человеку, который не видел. Я смогу общаться с вашими пациентами более-менее спокойно. Почему она мне тогда поверила? Черт его знает. Может быть, мне действительно было необходимо выбить клин клином, поэтому те, что наблюдают за нами сверху, и привели меня туда». А может быть, действительно лишние руки, умеющие делать внутривенные уколы, никогда не бывают лишними в благотворительных организациях? Неизвестные благотворители выкупили для нужд хосписа весь первый этаж обыкновенного многоквартирного дома. От сестер я слышал, что жильцы вначале были настроены крайне негативно, но потом, когда стало понятно, что никто никому не мешает. Нет никаких постоянных криков и череды катафалков, все успокоились, а некоторые пришли с предложением помощи. Такой была и Марина, под начало которой меня и определили. Она жила, да надеюсь до сих пор живет, на втором этаже этого же дома. Обыкновенная под женщина, маленькая, крепко сбитая, огненно-рыжая. Смешно косящая левым глазом и говорящая с непередаваемым большеглушцким выговором, еще больше растягивая гласные, ока и пересыпая речь прибаутками. Повзрослевшие дети и муж, летающий на север, дали ей огромное количество свободного времени, которое она и посвящала работе в хосписе, постоянно поругиваясь с врачом за попытки заплатить хоть какую-то копейку. Как сейчас слышу. «Что я солить буду в бочке деньги их?» «Можно мально зарабатывать. Дети сами робят. Куда мне их тратить?» А цигарку я и у тебя стрельну, Геш. Это ее безумная, безграничная энергия и вечный движняк, начинавшийся в ее присутствии, заставили меня вылезти из-под своего пыльного серого савана. «Было ли сложно?» «Нет, я действительно чувствовал себя очень спокойно, даже умиротворенно». Несмотря на то, что вокруг меня были люди приехавшие сюда умирать мы санитарили драли все поверхности до скрипа, чтобы есть с полу можно было помогали гостям подниматься вставать, помогали сестрам разносить лекарства и капельницы давали возможность поспать ночью моей была ночь с пятницы на субботу, когда я занимал стол в коридоре, откуда были видны все восемь палат. А рядом стоял большой таймер и расписание инъекций для каждого из пациентов. Понятно, что ставить уколы мне никто не разрешал, но сестры очень ценили возможность отдохнуть ночью, без страха, что можно проспать. Я бросил пить успокоительный и чувствовал себя как никогда бодро и собрано. Все закончилось через год, когда к нам привезли Роберта. До него я никогда не интересовался гостями. В мои обязанности это не входило. Да и желания как такового не было. Многих я видел буквально по одному разу. Почти все смотрели сквозь меня. И я понимал, что людям, за которыми скоро придет смерть, вообще не до мальчика со шваброй. Но Роберт... Он был ужасно молодой. До него в хосписе я не видел людей моложе 50 -ти. Даже по изнеможденному болезнью лицу было видно, что он моложе меня, самое большее лет двадцать. И он был злой. Именно в его исполнении я увидел тот самый ужас обреченного на смерть страдающего человека. «Ну что вы хотите, мальчик? Ему бы жить и жить, но видите, как получилось». Я попрошу вас быть максимально терпеливыми и стараться не поддаваться на его провокации. И я прошу тебя к нему не заходить. Пусть Марина моет палату и сестрам помогает. Ты высокий и здоровенный парень, ему будет еще тяжелее. Я только кивнул главврачу, в душе радуясь. Честно, хоть и стыдно, мне и так совершенно не хотелось попадаться под его пристальный взгляд, совершенно не затуманенный обезболивающими, и чувствовать кожей всю ненависть, которую он испытывал, кажется, ко всему миру. В ту ночь в июне не попадаться на глаза не получилось. Он нажимал на кнопку вызова постоянно, каждые пятнадцать минут. Сестрам не удавалось даже присесть. А ко мне впервые после маминой смерти вернулось это жуткое чувство. Страх, заворачивающий мышцы живота справа под печенью и постоянный холод по спине. Словно кто-то шептал в затылок «Не ходи! Не ходи! Уже сейчас!». Маякается парняга, видать уже скоро. Марина стояла, тяжело оперевшись на стол и поглядывала назад на дальнюю палату. «Слушай, дай мне цигарку. Мы покурим быстренько с девочками. Пять минут». «Пять минут». Я не знаю, когда стало холодно. Может быть, уже давно, но заметил я это только, когда Марина с одной из сестер вышли покурить. Вторая сестра с дежурным врачом стояли в седьмой возле кровати с замечательной бабушкой Светой, которая в ту ночь не могла уснуть, несмотря на морфин». А Лампочка над палатой Роберта снова вспыхнула, потом погасла, снова зажглась. Стало очень тихо, и на меня накатила волна просто панического страха, впервые за все время моей работы. «Не ходи». Мне показалось, что кто-то сзади сказал это так отчетливо, словно дышал мне в ухо. «Да что же такое?» Как во сне, когда ты продираешься изо всех сил через веский кошмар, я встал из-за стола и пошел к палате Роберта. От холода или страха у меня застучали зубы и начался озноб. «Не ходи». Я тогда разозлился сам на себя за эту слабость. Что может быть там, кроме умирающего молодого парня, который пребывает в панике? Поначалу было просто непонятно, что это. В свете, падающем из коридора, я видел кусок черноты, нависавший над кроватью Роберта буквой «Г». Он очень высокий, вровень с потолком. «Что за...» — вскрик застрял у меня в глотке, сведенной судорогой потому что я увидел огромную бело руку, мерцающую в полутьме, с длинными пальцами, которые оно оперлось о кровать. Вторая рука громадным пауком накрыла лицо Роберта целиком. Я четко, как под лупой видел черные заостренные ногти. Она приходит в палаты и ощупывает лица спящих. Если проснуться, «Если дернуться, то она обязательно заберет тебя с собой». «Не смотри». Выше из горба темноты торчала длинная белая морда в профиль, очень похожая на лошадиную, с огромным и сине-черным глазом. Я перестал чувствовать ноги и схватился за косяк, когда эта тварь начала медленно поворачиваться в мою сторону». Слава богу, я трус. Не могу сказать, умер бы я на месте от разрыва сердца, или сошел бы с ума, если бы заглянул ему в глаза. Я просто упал в обморок. Так меня и нашли, на пороге палаты, в которой в тот момент остановилось сердце другого человека. Меня привели в чувство, подняли, что-то спрашивали. Может, скорую? Спросил кто-то. «Не, с смотри, парень просто не в себе!» Я дернулся и нашел глазами Марину. «Марин!» Шок вышел из меня слезами. Марина вывела меня на улицу. На бетоне крыльца, под занимающимся рассветом, мы курили и молчали. «Сейчас путь домой, а к вечеру придешь главный и уволишься!» «Марин!» Я вскрикнул, но она только вскинула руку. «Серьезная, как никогда!» Я сказала. Ты что, хочешь с Глозду съехать? Не первый раз видишь? Откуда ты? От откель, откель старая баба опытная. Что думаешь, я не понимаю, что Роберта лошак забрал, а ты увидал. Я примерз к бетону. Живот снова ухнул вниз, а в затылок вошла иголка. Он наркота, оттого и рак получил. У него печенка и поджелудочные отказали, а лошаки как раз по их душе ходят еще калконам если остались еще у них души то меня вырвало после Марининых слов перед глазами снова встала белая кисть с длиннющими пальцами на лице роберта и чернота чернота в которую он был одет и которая заполняла его глазницы и не спорь ты молодой еще тебе над семью поносил трауры хватит марина Не Маринкой, ты его видел, а он тебя. Думаешь? Раз он сюда дорогу протопал, значит, возвернется. А ты что, хошь в желтый дом? Ты себя в зеркало посмотри. Маш, а я... Нет, я не буду ничего больше спрашивать. Не хочу. Я уже сбегал, пытаясь отгородиться от бледных кошмаров. Учти, ты не видишь их. Они не видят тебя. Но стоит только влезть туда, куда не нужно. Солнце садится. Пошли домой».